Похищение Энни Смит Операция со взрывом звездолета, хотя и была отложена Каннингом на крайний случай, тоже требовала подготовки. Альфред не жалел времени на поиски вещества для взрывчатки. С Энни и Тимом он бродил по окрестностям Изумрудного острова, разыскивая нужные минералы. Однажды вся компания переправилась через канал на пароме, где днем и ночью работали дуболомы и шагала по дороге вымощенной желтым кирпичом сколько эта дорога вызывала у путников воспоминаний эн думала о том как ее старшая сестра элли принесенная в волшебную страну ураганом шла в изумрудный город к волшебнику гудвину ее сопровождала самая немыслимая компания какую только можно вообразить соломенный человек страшила дровосек сделанный из железа трусливый лев у каждого из них было заветное желание страшила жажда лунных мозгов железный дровосек доброго сердца трусливый лев помышлял о смелости и хотя гудвин оказался не волшебником он сумел исполнить все их желания страшило получил мозги дровосек сердца лев смелость а элли перенесли на родину волшебные серебряные башмачки-гингемы. По этой же дороге шел мальчик Фред. Когда ему удалось выбраться на белый свет из пещеры, он направлялся в изумрудный город поведать, что Энни во власти подземных королей, что они держат девочку в плену и требуют от нее вернуть усыпительную воду, исчезнувшую по вине изменника Руфа билана — Вот что, Энни, — прервал свое размышление Альфред, — сегодня ночью зови мышей, понимаешь? — Ой, Альфред, — обрадовалась Энни, — понимаю, наконец-то я увижу Рамину. Заприметив вдали холм, где могли оказаться нужные минералы, Альфред и Тим, вооруженные геологическими молотками и рюкзаками для сбора пород, поспешили туда. Энни задержалась на поляне, собирая цветы. В это время сверху метнулась тень. Послышался стрекот, и в нескольких шагах от девочки на поляну опустился вертолет. Из кабины выпрыгнул летчик высокого роста. В несколько скачков он был уже рядом. Энни отчаянно закричала, попыталась бежать напрасно. Летчик крепко держал ее за руку. Вырваться тоже не удалось, хотя в свои двенадцать лет девочка была крепкой и ловкой. В момент незнакомец подхватил Энни будто куклу, она даже глаз не успела зажмурить от испуга. Размахивая молотками к месту происшествия, бежали Альфред и Тим, но вертолет уже висел в воздухе, они опоздали. Когда черная точка исчезла за лесом, потрясенные Тим и Фред все стояли и смотрели вслед. Опомнившись, они заторопились в город. Энни испугалась и едва осознавала что находится в кабине вертолета что дверца крепко заперта а машина набирает высоту вертолет понесся над лесами и полями волшебной страны какое то время виднелись сверкающие башни изумрудного города потом они исчезли внизу мелькали фермы и сады где работали люди они провожали взглядами летящую машину и конечно не знали что та уносит гостью из большого мира, которая хотела им помочь, а вместо этого сама попала в беду. Кричать и звать на помощь было бесполезно, да и небезопасно. Невольно Энни могла назвать имена своих друзей, она это понимала. Летчик обернулся, внимательно поглядел на Энни и что-то сказал. Тон, каким он говорил, не был резким. Возможно, Менвид убеждал ее не бояться. Во всяком случае, взгляд его продолговатых, чуть прищуренных глаз не был злым. Девочка пожалела, что с ней нет серебряного обруча. Как бы помог ей в теперешнем положении подарок тонконюха шестнадцатого? Чудо совершилось бы, когда ее высаживали из машины или куда-нибудь вели. Она в один миг выскользнула бы из рук, сделалась невидимкой, и тогда пусть бы поискали ее похитители. Ну вот. Размечталась, как в сказке, — подумала Энни. Чего нет, того нет. Она опустила голову, и вдруг что-то холодное, как будто соскользнувшее с цепочки, коснулось ее руки. Энни даже подскочила. Ну как она могла забыть? Это же серебряный свисточек рамины! Вот он! Ключ к спасению! Энни с опаской поглядела на широкую спину летчика, Не заметил ли он ее движение, не обратил ли внимания на свисток? Летчик обернулся, почувствовав ее взгляд, ободряюще покивал ей головой. Нет, он был занят, он следил за приборами, управлявшими вертолетом. Итак, план побега готов. Как только она останется одна, она позовет королеву Рамину, царственная подруга поможет в беде. Она обладает волшебной способностью. Какое-то мгновение и перенеслась в любое место. Узнав все, что произойдет с Энни, Рамина немедля передаст это в изумрудный город. Вертолет приземлился в Ранавире. Пилот, им оказался сам Каурук, настойчивым поворотом головы приказал Энни следовать за ним. Девочка покорно пошла за Менвитом. Появление пленницы в лагере пришельцев не произвело никакого впечатления. Минвиты равнодушно проходили мимо. Арзаки тоже не отрывались от работы. Но, поравнявшись с одним из них, она, как по волшебству, услышала такие понятные слова. — Ты будь спокойна. — Это ильсор угадала пленница. Энни в самом деле пошла бодрее. Дело обстоит не так уж плохо если среди пришельцев у тебя находится друг. Штурман похитил пленницу по приказу Банну. События последних дней, особенно проделки птиц и летучих мышей с сигнализацией, показались генералу подозрительными. — Все ли так в этой стране, как объясняет Ментахо? — думал он. Банну решил проверить показания ткача. — Ввиду особой важности задания... Он поручил кау руку и велел доставить ему кого-нибудь из землян не из ближайшего поселка Рудокопов, а из окрестностей Изумрудного города. — Так вернее, — считал Баанну. Энни шла за Кауруком, стараясь держаться спокойно. Баанну вышел из замка в расшитом орденами мундире. Эльсор уже приготовился сопровождать его. Энни загляделась на нарядный костюм. — Наверное... — Это очень богатый человек, какой-нибудь вельможа, — подумала она. — Такие красивые костюмы я видела только в книжках. Генерал был довольно суров, он не смягчился, увидев приветливое лицо девочки. Беседа, которая больше напоминала допрос, происходила в Синем доме пленников. Первым делом из комнаты выпроводили Ментаху и Эльвину. Эльвина, как обычно, собираясь на прогулку, взяла с собой корзину для грибов. Неожиданно столкнувшись в дверях с гостей из Большого Мира, старики, вместо того, чтобы обрадоваться, страшно расстроились. Они поняли основное — девочка, как они, пленница Менвитов. Энтахо успел показать Энни на себя, покачал головой, приложил палец к губам, потом показал на Эльвину и тоже приложил губам палец. Энни задумалась. Наверное, он хочет сказать, что мы незнакомы во всяком случае, чтобы я о чем-то молчала. Так оно и было. банну прежде всего спросил пленницу, знакома ли ты с людьми, которые вышли отсюда? Машина в углу комнаты, похожая на маленький рояль, к удивлению Энни замигала, зашипела и стала переводить вопросы Баанну. — Энни? — ответы девочки — генералу. — Нет, — ответила Энни, — я их не знаю. Каурук с интересом поглядывал на машину, прислушивался к беседе. Эльсор реагировал на все с привычным спокойствием, только взгляд, пожалуй, стал более пристальным. — А как их зовут? — схитрил Баанну. — Если я не знаю этих людей, — удивленно сказал Энни, — разве я могу назвать их имена? Дальше начались вопросы, которые Баанну не раз задавал Ткачу. По рассказам фараманта и страшилы, Энни знала и вопросы, и ответы. Она добросовестно пересказала генералу, что страна, куда прилетели пришельцы, зовется Гудвинией, что имя свое она получила от короля Гудвина, что королевство, присоединенное бесстрашным королем, зовутся Гингемией и Бастиндией. Слыша знакомые имена, Банну все более и более успокаивался. И когда на вопрос о великанах девочка ответила точь-в-точь, точь, как в свое время Ментахо, генерал окончательно поверил в правдивость пленника ткача. Действительно, не могла же девчонка из другой части страны, в случае обмана, выдумать совершенно так же, как Ментахо. Панну вовсе не сурово поглядел на Энни, настроение его заметно улучшилось. Теперь... — Когда вы узнали от меня все, что хотели, — вежливо попросила Энни, — не можете ли вы меня отпустить домой? Но едва машина перевела просьбу, как генерал снова нахмурился. — Нет, — жестко сказал он, — ты останешься жить вместе с Ментахо и Эльвиной. Я прикажу им заботиться о тебе. И генерал в сопровождении Ильсора и Каурука покинул домик. — Хорошо же! — крикнул ему вслед Энни. Если Тилли Вилли захочет, он из любого котлету сделает. Говорильная машина старательно переводила последние слова девочки. По счастью, их уже никто не слушал.